А идут скоморохи по дороге, Еще красная да тут девица. А на белье да полоскала. Уж ты здравствуешь, красная девица, На бело холсты да полоскати. Вам спасибо, люди веселые, Веселые люди скоморохи. Вы куда пошли да по дороге? Мы пошли на Енишое царство Переигрывать царя собаку, Еще сына его да перегуду, Еще зять его да пересвета, Еще дочь его да перекрасу. Говорила красная девица, Пособи вам Бог переиграть И, и того царя да вам собаку, Еще сына его да перегуду, Еще зять его да пересвета, А и дочь его да перекрасу. Заиграй, Вавила, Вагудочек, А во звончатой, во переладец, А Кузьма с Демьяном приспособят. Заиграл, Вавила, Вагудочек, А во звончатой, во переладец, А Кузьма с Демьяном приспособил. А у той, у красной, у девицы, А были у ней холстыть ведь холщёвый Еще стали шелковы. Да атласный. Говорит, как красная девица, Тут люди шли да непростые, Непростые люди те святые, Еще я ведь им да не молилась. А идут скоморохи по дороге, А идут на енишое царство — Заиграл до да тут да царь собака, Заиграл собака в А А во звончатой вопереладец Еще стала вода до да пребывать, Еще хочет водой их потопить. И заиграй, вавила, в огудочек, А во звончатой вопереладец, А Кузьма с Демьяном приспособит. Заиграл Вавилова гудочек, А вазвончатой во, во переладец, а кузьма с демьяном приспособил, И пошли байки то тут стадами, А стадами тут до да табунами еще стали воду доупивать да и, Еще стало вода доывать да и. Заиграй! Вавило, во, во гудочек, а возвонче той во переладец, а Кузьма с Демьяном приспособит. Заиграл Вавилова гудочек, а возвонче той во переладец, а Кузьма с Демьяном приспособил. Загорелось и нишое царство, и сгорело с краю и до краю. Посадили тут вавилушку на царство он привез ведь туда свою матерь запись аудиокниги произведена Ardis в студииардис в две году читал вячеслав герасимов